Девятнадцатая сказка Крольчонок Тина и его новый друг В уютном лесу, где всегда приятно пахло мхом и цветами, жил маленький крольчонок по имени Тина. Он был самым любопытным из всех зверят и всегда находил себе занятия. С утра до самого вечера Тина прыгал по полянам, исследовал тропинки и считал звезды, когда вечернее солнце укрывалось за горизонтом Была у Тина одна особенность Он совсем не хотел дружить со сном Каждый вечер мама крольчиха укладывала его в теплую кроватку под мягкое одеяло Но Тина вздыхал и говорил «Мама, зачем мне засыпать? В лесу столько интересного! Я могу играть всю ночь!» Мама тихо улыбалась и гладила его пушистое ушко. «Сон такой же важный друг, как и твои лесные друзья, Тина», отвечала она, «он приносит тебе силы, отдых и помогает увидеть удивительные сны». Но крольчонок все равно не хотел дружить со сном и мечтал бодрствовать всю ночь. Однажды, когда звезды зажглись на небе, Тина решил спрятаться, и подождать, пока вся семья уснет. Он был уверен, что сможет играть всю ночь напролёт. Но стоило ему устроиться под кустиком, как он заметил рядом с собой странные тёплые мерцания. К нему приблизился кто-то мягкий и почти прозрачный, словно сотканный из ночного воздуха. «Привет, Тино!» – прошептал нежный голосок. «Меня зовут Соник. Я твой друг Сон». Тина удивленно прищурился, но не испугался. Соник выглядел добрым и теплым. Его голос звучал, как шепот листьев на ветру. «Ты правда мой друг?» – удивился Тина. «Но зачем тебе дружить со сном? Мне так интересно бодрствовать!» Соник присел рядом с Тиной и указал на звезды. «Сон может показать тебе миры, которые днем скрыты», – мягко ответил он. Только в моих объятиях ты можешь отправиться в удивительное путешествие, даже не выходя из своей кроватки. А утром у тебя будут силы для всех твоих игр. Тина задумался. «Правда? А вдруг я не увижу ничего интересного?» Прошептал крольчонок, слегка прижав уши. Соник нежно улыбнулся. «Закрой глаза, Тина», мягко сказал он. «Я покажу тебе что-то особенное». Тина, чувствуя себя немного спокойнее, вернулся домой, лег под свое одеяло и закрыл глазки. Соник, едва косаясь его мягкими лапками, окутал Тина уютным, невидимым туманом. И вдруг крольчонок почувствовал себя легким, как пушинка. В своих снах Тина увидел знакомый лес, но теперь он был не на земле, а летел высоко над ним. Внизу мягко светились лесные поляны. Звери сладко спали в уютных норках, а маленькие светлячки кружили в траве, как крошечные звезды. Соник и Тина парили над лесом, и каждый уголок был полон волшебства. Кройчонок увидел, как река в свете луны блестела, словно настоящее серебро а звезды на небе мерцали, словно шептали свои тайны. Все вокруг было спокойным, тихим и необыкновенно красивым. «Как же это красиво!» прошептал Тина сквозь сон. Когда Тина проснулся утром, он был полон сил и ощущал в сердце радость и покой. Теперь он понял, что сон — это не скучная обязанность, а удивительный друг, с которым можно отправляться в настоящие волшебные путешествия. «Я дружу со сном!» – сказал Тина и встал со своей кровати. Теперь крольчонок знал, что сон – это не только отдых, но и возможность увидеть красоту, которая скрыта днем, и проснуться с новыми силами для своих игр.